Из восьми романов Честертона э, получился один. Там есть другие хорошие, например, прилетный кабак» или Шары крест», но, конечно, человек, который был четвергом, это одинокий такой маяк на более или менее ровной равнине остальных его сочинений. И даже его христианские трактаты, при всей их великолепной каламбурной остроте и остроте мысли очень часто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 Вот вообще, что касается идеи доброго порядка, надо сказать, наверное, что это очень викторианская книга, не викторианская, а именно очень викторианская, потому что царствование королевы Виктории оно было страшно долгим, и оно стоило жизни Уайльду, и оно и не ему одному, оно сопровождалось медленным распадом Британской империи и содружными попытками ее удержать, и оно скомпрометировало очень сильно саму идею.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 Uh, это явление в совокупности гораздо более значительное, чем вся немецкая философия, например, uh, того времени, чем Ницше, мне кажется, гораздо более значительное явление, чем французская философия, чем Берксон, например, и чем французская философия конца века, да, чем, uh, чем Фуко, Дрида и Делес в одном флаконе. Эти шестеро в сущности создали мысль 20-го столетия, явив шесть разных ликов ее. Это замечательная пара Уальд и Честертон, в первую очередь. Они противоположны во всем. И не случайно когда-то Честертон сказал ужаснее мировоззрение Альда и личность Альда была только его участь, только его судьба. И это мой, кстати, наиболее распространенный и наиболее любимый мой тест на определение человека. Кто был лучшим христианином – уайльд или Честертон? Честертон, который проповедовал христианство, или уайльд который его прожил?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 о котором Новелла Матвеева сказала «Ты нанесший безопаски, нестареющие краски на изъеденные временем холсты», человек, который заставил тропический закат полыхать на изъеденном холсте э, умирающей империи. И рядом с ним Стивенсон, который, конечно, более всего памятен нам сегодня маленькой повестью о Джекеле и Хайде,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 и в образе Холмса и конечно страшным миром заговора в образе профессора Мриарти нельзя не сказать, что контекст, в котором, собственно, Честертон писал свою книгу, был контекстом э, активизации террора в Европе, организации анархии, поэтому был чего бояться. Но э, Восходит эта вещь не только к британским и не только к викторианским традициям. Одну э, книгу, на которую она похожа, он сам обозначил, это Алиса в стране чудес. Другое имя он тоже сам назвал, это имя Гоголя. Гоголь, несомненно, был ему известен. Гоголь как раз первым, после, ну может быть, отчасти после Гофмана одновременно с Адгаром По